8.26. Как-то днем взгляд Харахак привлекли дождь, заливающий посадочную площадку и черные фигуры в тумане. Они стояли на самом краю террасы. Она натянула капюшон поглубже, вышла под дождь. Костяные щепки она зажала в кулаке, чтобы они не отсырели от дождя или пота, и подошла ближе. Одна из черных фигур выступала из серого вонючего тумана, как полуденное солнце из облаков. Она была крупна и величественна. Это была Коронабет Тридентариус. Она смотрела в другую сторону, и буйство ее волос, наполовину забранных в пучок, наполовину промокших насквозь, под дождем казалось темным янтарем. Она не спорила и не кричала. Она была спокойна, как статуя, и бдительна, как сторожевой пес. Человек рядом с ней оказался значительно более мелким и хрупким, а его стерильная мантия от воды стала бледно-серой. Косица, заколотая на голове, тоже казалась белой, а промокшая от дождя кольчуга влажно блестела в тумане. Своим черепашьим шагом Храхак успела преодолеть половину расстояния, когда услышала, как Сайлос Актакисеран говорит, перекрывая шум дождевых капель. И где-то там всю кровь твоего рода ждет малая доля страданий, что выпали на мою долю». Он ударил. Старшая принцесса Иды свалилась с края посадочной площадки с лебединым изяществом. Она просто соскользнула в бездну, не дрогнув и не изменив позы. Просто горела золотая звезда и вдруг исчезла. О том, чтобы помочь ей, не было и речи. Некромант восьмого дома стоял, Ветер трепал его мокрый алебастровый плащ, косичка развалилась на прядки. Он даже не посмотрел через край. Но он смотрел на Харахак. «Защищайся, Актокисерон», — сказала она. «У черных висталок есть только один ответ на убийство». «У черных висталок есть только один ответ вообще на все», — последовал ответ, произнесенный удивительно глубоким, но каким-то каркающим голосом. Их разделяло расстояние примерно в пять человеческих тел, и глаза на его белом ошеломленном лице были тусклые. Если звучит вопрос «почему?», черные висталки отвечают «потому». «Ты явилась за мной, ночная шавка, осколок рабовладельческого строя. Ты сделала то, что сделала, а теперь велишь мне защищаться. Что я могу ответить?» «Мне насрать на тайные загадки белого стекла», — сказала она. Но ты только что убил одну из Тридентариус. Убил? переспросил Сайлос. Он посмотрел на клубящийся туман, застилавший неспокойное море, куда, должно быть, еще не успело упасть тредентариус. Вблизи Хароу разглядела его неприглядный вид. Одежда помята, пуговицы не застегнуты. Туман и дождь здорово его потрепали. Хароу вытащила руки из карманов и уронила косточки на землю. Из каждого обломочка. В затылке что-то щелкало при распределении тонергии «щелк, щелк, щелк». Она подняла полноценного аппендикулярного скелета, торопливо растя кости, чтобы они не успели смешаться с водой. Теперь они тускло поблескивали, как мрамор. Сайлос Актокиссерен смотрел на пять скелетов, скривив губы. «На подоле у нее была нечистота, но она не помышляла о будущности своей», — пробормотал он ради бога актокисиран, подними руки сказала она или мне придется убить безоружного так оно и происходит спросил сайлос он отвернулся она поняла что он хочет сделать и ее скелеты заскользили вперед по мокрому бетону площадки но без толку сайлос Актокисеран бесстрашно бросился в пустоту вслед за рухнувшим телом Коронабет тридентариус На мгновение он словно завис на сыром ветру, как грязная белая птица, а потом исчез. Она протолкалась сквозь строй скелетов и подошла к краю. Они придерживали ее за руки и соображений безопасности. Посмотрела вниз, в нетронутую бездну соленого, зловонного тумана. Никаких следов некромантов. Далеко внизу ревел океан. Хароу показалось, что она услышала хлюпанье с каким телом прошло бы сквозь плотное облако. Пульс ритмично стучал в ушах, и ей вдруг показалось, что она увидела струю водянистой крови, как будто ранили сам туман. Но красное пятно исчезло почти сразу.